Добрый день. Давайте будем работать, два дня будем работать и обсуждать одну тему. Тема, надо сказать, странная. Русский 20 век в культурно-историческом контексте. Что это такое, не совсем понятно. История ли это, социология, политология, экономика, неясно. Мне, честно говоря, самому тоже неясно, я никогда таких лекций не читал. Вот сейчас на вас попробую поразмышлять о русском 20 веке. Какова была Россия в 20 веке? Я, разумеется, не претендую дать исчерпывающую оценку развитию нашей Родины в 20 столетии. Но я попытаюсь рассказать то, что я знаю, то, что считаю важным, нужным. Вы знаете, мне кажется, что пора пришла уже задуматься о том, каким была история нашего с вами Отечества в прошлом столетии. Дело в том, что вот уже 2011 год, И прошло уже, вот видите, десятилетие. Можно уже, какое-то расстояние есть, можно уже посмотреть, а что произошло с нашей страной. Причем ваше поколение, наверное, уже 20-го столетия не помнит, хотя родились вы в 20-м столетии. Вы люди, безусловно, 21-го столетия. А для меня же, например, там, я не знаю, смерть Сталина или э, снятие Хрущева, я это прекрасно помню. И поэтому для меня это моя, так сказать, личная биография, автобиография. И поэтому я хотел бы посмотреть на 20-е столетие с точки зрения человека, жившего во второй половине 20-го столетия, вот с опытом такого человека. Теперь непосредственно, вот что значит русский 20-й век в культурно-историческом контексте? Ну, то, что я не буду говорить о 20 веке вообще во всем мире, в Китае или в Соединенных Штатах, или Россия в глобальных отношениях. Нет, я буду говорить о России. Вот русский 20-й век в культурно-историческом аспекте. Что такое культурно-исторический? Вот историка культурный понятно, это история культуры. А что такое культурно-исторический? Надо сказать, что я заимствовал это словосочетание у великого русского философа истории Николая Яковлевича Данилевского. Этот человек, если вы не знаете, и хорошо бы, чтобы вы узнали о нем хотя бы немного, он жил в 19-м столетии, и он является создателем весьма модного, в хорошем смысле слова, ныне в науке и около науки, в публицистике, цивилизационного подхода к истории. Раньше господство формационный, да, Вот, скажем, рабовладельческий строй, феодализм, капитализм, ну, марксисты говорили социализм. Да? То есть, все человечество более-менее ровно передвигается от одной стадии развития к другой. Николай Яковлевич Кстати, это был человек, который вместе с Достоевским проходил по делу да, такое революционное событие в русской истории, и тоже был наказан глубоко, но впоследствии стал таким глубоко религиозным человеком и таким глубоко приверженным идее самодержавия. Это был, безусловно, великий ученый. Он сказал, нет, скорее история – это вот история разных культур, разных цивилизаций. Вот китайская, вот индийская, вот арабская – Вот романо-германская, это европейская, значит, а вот славянская, ну, то есть русская. И вся история состоит из таких вот отдельных, ну, если угодно, суб-историй. Так вот, заимствую я у него это словосочетание культурно-историческое для того, чтобы посмотреть на Россию вот в контексте ее культурно-исторического развития, вот в контексте ее цивилизационного развития. Вот, там, я не знаю, революция. Или там, я не знаю, падение советской власти, или там война, или что-то еще, поведение русских людей в XX столетии. Не просто, вот они делали это, или они делали это, а как это сообразуется с тем, что было до того. С тем, что формировалось столетиями. Ведь в нашей стране в следующем году, наша страна, это условная, как все даты такие, но тем не менее будет праздновать 1100. 50 лет со дня, с года зарождения российской государственности. То есть мы страна не молодая, мы пожилая страна, мы уже давно в истории существуем. И вот в контексте, особенно последних веков ее развития, мне интересно посмотреть на 20-е столетие. И посмотреть вот не просто так абстрактно порассуждать, а в конце концов, может быть, на второй лекции прийти к какому-то выводу, а оно было удачным для России или неудачным? А что, нам стоит брать пример из того, что мы делали в 20-м столетии? Или, может быть, не стоит брать пример? Ну, вот такие предварительные замечания. А теперь давайте непосредственно посмотрим на 20-е столетие. Ну, Во-первых, я беру его хронологически. Знаете, в истории есть такие понятия «длинный век» или «короткий век». Да, кстати, о 20-м столетии говорят, что он короткий век. Он начался, скажем, в 14-м году Первой мировой войной и закончился на рубеже 80-х-90-х, когда рухнул Советский Союз и социалистическая система. Есть длинные века, более столетия. Но это историки так придумывают. Я же буду брать просто, совершенно вот элементарно, хронологически, с 1900-го года или с 1901-го года по 2000-й год. Вот наша с вами история. И что же я вижу с этой историей? Я вижу, что это был век необычайного напряжения. Россия никогда так не напрягалась. Четыре революции, две мировых войны, масса локальных войн, террор, индустриализация, коллективизация, развал Советского Союза. Невероятный век напряжения. Он, в общем-то, был везде веком напряжения. 20-е столетие характеризуется этим. Но, пожалуй, как в России, так, чтобы как начать, так и закончить, без отдыха, без какого-то передышки практически, ну, может быть, несколько лет буквально в разные, так сказать, периоды этого века. Но дикое напряжение, перенапряжение, люди устали. Это был век мобилизации. Постоянная мобилизация. Я не имею в виду военную мобилизацию только. Но о русской экономике 20 века часто говорят, мобилизационная экономика, да? Надо развить фашистов, и поэтому все силы мобилизуем для того, чтобы их разбить не только на фронте, но и в тылу. Век постоянных мобилизаций, век постоянного беспокойства человека. Да? Ему некогда, еще раз скажу, уснуть, отдохнуть, подумать. Это век утопии. Есть такая книга ⁇ Утопия у власти ⁇ Ее написали два замечательных российских историка. Некрич и Геллер. Утопия власти. Они говорили о коммунистической утопии, которая была у власти долгие десятилетия. Но была масса и других утопий, либеральных утопий, каких-то анархических утопий, бесконечная череда утопий. И всем казалось, вот-вот эти утопии будут реализованы, и мы заживем счастливо. Ведь утопия это то место, это благое место. То есть вот-вот нам будет хорошо. Но каждый раз утопии рушились. Что еще? Это век преступлений, грандиозных преступлений. Историю любого народа, любой эпохи изобилует кровавыми драмами. И вам это хорошо известно, но я не знаю ни одного народа на Земле в истории человечества, который бы вот целое столетие прожил в эпоху постоянных преступлений друг против друга. Одна часть народа против другой, один человек против другого. Это невероятное совершенно, вот такое сгущение. Это век жертвы. Такого количества жертв, как в нашей стране, нигде нету. Я не буду говорить о цифрах. Историки бесконечно спорят и ловят друг друга на том, что вы этого не знаете, этого не знаете. Я от этого отказываюсь. Но я вам говорю, что с начала столетия, до конца столетия, Россия постоянно была страной, где в жертву приносились ее сыновья, ее дочери. Причем не всегда. Это были завоеватели, как, скажем, гитлеровцы в 40-е годы. Большую часть времени мы мучили сами друг друга. Это надо понять. Почему? Что же заставило русских людей это делать? Это век революции, я уже говорил вам. Четыре революции. Пятого, две в семнадцатом. И на рубеже восьмидесятых, девяностых годов, когда рухнул Советский Союз. И вот зародилась Российская Федерация, страна, в которой мы живем. Это тоже была фактически революция. Мы пережили четыре революции. Это же трагедия, это ужас. Это нас когда-то... В моем детстве учили, что вот революция ⁇ это благо, и что трудящиеся и через революцию. Все это, я, да. это страшная трагедия. Революции случаются тогда, когда общество не может мирными средствами решить свои острые проблемы. Только тогда. И вот тогда все это так вот взрывается. И так было четыре раза. И это тоже страшное совершенно явление. Что еще нужно сказать? В 20-м столетии я об этом буду последствий еще вам рассказывать. В 20-м столетии э, как бы вот вышли на поверхность самые глубокие проблемы России, которые были в ней в 18-м и в 19-м веке. В предшествующих столетиях. Это и раскол России на две субкультуры. Вот такая дворянская после Петра и старая крестьянская. И вот как они между собой. И вот в 20-м столетии это все решилось. Это также аграрный вопрос. Огромная территория. И одновременно... Очень низкий уровень и потребления сельхозпродуктов, и их производство. И непонятно, что делать. И огромные массы людей на земле, так было до революции. И вроде бы земли не хватает. А смотрите, а заканчиваемый век, что и земли много, и вроде бы никто ее не обрабатывает тоже. А до этого были какие-то колхозы, в которых загнали крестьян. А была какая-то община в начале 20-го столетия. Помните, Столыпинские реформы и так далее. Аграрный вопрос. Что еще? Национальный вопрос. Ведь Россия, Российская империя, Советский Союз, да и Российская Федерация – это многонациональная, это страна, состоящая из многих этносов. И вот несколько раз в русской истории вот этот национальный вопрос выходил в революционную эпоху и разрушал структуру. Тоже непонятно почему. Но и многое-многое другое. Вообще, я вам должен сказать, был такой английский поэт Томас Стирнс Эллиотт лауреат Нобелевской премии, да, он был американец, служил в Англии, был замечательный поэт, его, кстати, на русский язык переводил Иосиф Бродский, другой великий поэт 20-го столетия. И он когда-то сказал, не только прошлое влияет на будущее. Ну, это понятно. Но будущее, то есть наше настоящее, видоизменяет прошлое. Представляете? И это не какая-то такая, знаете, интеллектуальная шутка. Нет, это очень серьезно, потому что то, что произошло в 20-м столетии, позволяет нам увидеть, так сказать, момент истины для людей, которые в 19 веке призывали к этому, в 18 веке призывали к этому, правительство делало это, так, народ отвечал так. И теперь мы видим по-настоящему, а к чему это пришло, чем это закончилось. То есть у нас грандиозный опыт. И удивительная площадка для понимания прошлого, оно еще не забыто, вот такие люди, как я помню, 20-е столетие и так далее, но уже есть некий такой вот разрыв, когда можно на это смотреть. И это очень важно для России в 21 веке, чтобы она не повторяла этих ошибок, чтобы она снова не попала вот в этот жестокий век мобилизации, жертв, преступления, революции и так далее, ничего хорошего. В этом нету. Только нормальное эволюционное развитие позволяет развиваться всяким там наукам, искусством, промышленностям. Просто жить людям нормально. Итак, Россия входит в 20-е столетие, да? Царская Россия, самодержавная Россия. Какое она входит? Нас в школах и вузах учили отсталый, реакционный, накапливались противоречия, поэтому произошла и великая революция. Это неправда. Это неправда. Россия входила в 20-е столетие ровно 100 лет назад, да, 110 лет назад, 105. На огромном подъеме, на громадном подъеме. Я утверждаю, что никогда за всю более чем тысячелетнюю историю России наша страна не развивалась так здорово по всем фронтам. И одновременно она развивалась... Ну, так сказать, экономия средства людей, экономия самих людей. Она развивалась не через кровавые какие-то мобилизации, а вот органично. Разумеется, всякая жизнь не есть такое абсолютное благо, нет противоречий, все хорошо и так далее. Конечно, и тогда жизнь была жизнью, но в сравнении с тем, что было до того в нашей с вами стране, и в сравнении с тем, что теперь, мы уже знаем, ее ждало в 20-м столетии, конечно, начало века было прекрасно. Недавно ушедшая Великая русская поэтесса Белла Ахмадулина написала в стихотворении, посвященной Анне Ахматовой, как на земле свежо и рано. Вот это вот ощущение свежо и рано не покидает всякого человека, который изучает историю начала века. Я еще раз могу сказать, подъем был во всем, в образовании, в экономике. В экономике он был беспрецедентный. Уже потом в эмиграции выдающийся русский социолог Николай Сергеевич Тимашев, сын царского министра, замечательный человек, напишет книгу вместе с авторами где они покажут, что если бы Россия в 17-м году не сошла с рельсов этого развития, то к 1940 году она бы опередила по ВВП, вы знаете, что это такое, Соединённые Штаты Америки. Мы бы стали первой страной в мире. Может быть, в этом есть оптимистический перехлёст. Может быть, в этом есть, ну, не всегда правильно экстраполировать то, что сегодня, на завтра. Сегодня сильно развиваемся и через 20 лет. Может быть, это неправильно. Но, тем не менее, тенденция была явно обозначена. Причём... Развитие происходило не как сейчас. Одни богатеют, другие беднеют. Но есть средняя температура в больнице, в общем и целом ничего. Как современная статистика говорит, нет. Простые люди богатели. Простые люди, например, росли их, это историками доказано, проверено, вклады в Сбербанки, значит, доверяли Сбербанк. Значит, доверяли Государственному банку. Значит, были деньги, которые они клали, да, и их, говоря сегодняшним языком, жилплощадь увеличивалась, и их доходы увеличивались. Это у самого простого народа. Опять же, я говорю, были серьёзные проблемы, но тем не менее, духовный, интеллектуальный, подъём искусства и так далее, вы всё это в школе учили, Серебряный век, который был, по сути, вторым золотым веком русской культуры. И вдруг революция, 905 1907 года, вы помните, да, кризис, страшный кризис. И чем же она закончилась? А ничем. В каком смысле ничем? Она закончилась компромиссом. Каким компромиссом? Между правительством и обществом. Власть, против которой выступало общество, и общество, которое выступало против власти, заключили компромисс. Вот они дрались, дрались, два года стреляли, там и кровавые воскресенья, и индивидуальные терроры, и забастовки, и выступления в армии, в флоте, и аграрные беспорядки, и тем не менее они договорились. Это самая удачная из всех четырех русских революций, которые прошли в 20-м столетии. Потому что эта революция не закончилась победой ни одной из сторон. Вот когда так заканчивается революция, революция это всегда зло. Но все-таки, если так заканчивается революция, то слава Богу. Потому что и одни живы, и другие живы. И одни идут на уступки, и другие идут на уступки. И они договариваются об общих правилах игры. И эти общие правила игры были зафиксированы в первой российской конституции, которая была принята в 1906 году. И вы знаете, что и Октябрьский манифест 5-го года царский, который даровал народам Российской империи все права и свободы в самый широкий набор, и Конституция 6-го года, о которой я говорю, создание, то есть создание парламента, помните, был создан парламент, двухпалатный госсовет, Государственная дума, политические партии, профсоюзы, кооперативные движения, всякие общественные организации – бурный расцвет политической жизни, который сопровождался чем? Ну, вы помните, Столыпинскими реформами, да? которые были, ну, мы помним об аграрных реформах, Да, вот община, с которой надо что-то делать, Столыпин совершенно не разрушал, он просто сказал, кто хочет выйти из общины, пусть выходит, кто хочет остаться, пусть останется. Большинство, кстати, осталось. А кто захотел на свой страх и риск и каким-то другим, чем они вышли, и тоже в общем и целом не проиграли. Ну и Столыпин предполагал многие другие реформы создания в России настоящего правового государства, когда правит не какой-нибудь полицейский или какая-нибудь вертикаль власти из Зимнего дворца, когда правит право и законы. И по сути дела не важно, кто сидит в Зимнем дворце. Но тогда вы скажете, почему же была революция? Знаете какая штука? Чем больше я занимаюсь этой темой, вот вообще революциями, я все больше и больше, а я буду еще на эту тему говорить сегодня и завтра на наших лекциях, я все больше и больше убеждаюсь, что революция в России происходит никогда людям очень плохо. А когда наоборот, более-менее есть какая-то свобода, и человек понимает, что за выступление против власти ему ничего особенного не будет. И когда довольно много таких людей, и когда они довольно уверены в себе, и довольно, так сказать, ну, не знаю, культурный образованность, они всем случае понимают, что происходит в обществе. То есть, когда общество откармливает таких, вот знаете, успешных, энергичных протестантов. Это обычно происходит, когда общество развивается хорошо. То есть, нет, впрочем, так же и французская революция конца 18 века. Помните буржуазные революции, где были там якобинцы и прочее? Если посмотреть на историю Франции, да нет, потом было хуже. Настолько, видимо, эти режимы позволяют существовать разным силам, что возревают какие-то силы, которые говорят, нет, мы хотим тоже участвовать, мы хотим этого, есть проблемы и так далее, и так далее. Но были и другие причины революции. Помните, проигранная война Японии, да? И вот передел земли в России все время вообще не делили земли. Вы помните, община наша была передельной, как раз на 905 год падал, падал срок передела земли. Ну, то есть было много всяких событий. И какие-то, может быть, неосторожные действия власти, и многое много Но я вам должен сказать, хотя эта революция потрясла Россию, да, все равно это, так сказать, как тяжелая болезнь, и надо от нее отходить, тем не менее она закончилась компромиссом, который был зафиксирован в этой Конституции, и который позволил России успешно и успешно развиваться. Я думаю, все было бы нормально. Я думаю. При всех громадных проблемах, которые существовали, и нерешенных проблемах, я о них, о них еще скажу. Но началась Первая мировая война. Вы понимаете это? Любой человек, правый, левый, белый, красный, все в конечном счете говорят, эх, если бы не было войны. Эх, если бы вот, вот она помешала этому развитию. Дурак, царь, что он там? А он не мог не участвовать. Система обязательств, союзов России на протяжении после Петра нескольких столетий была втянута в европейскую систему. Отношений она не могла, конечно, но обмануть, да так не бывает. И Россия вступила в войну. Кстати, вот я вам сказал, царь. Здесь тоже ведь, и мы потом вернемся к войне, здесь ведь тоже существует такая, знаете, точка зрения, что царь дурак, там какой-то он там не такой, царица распутен, ну вы знаете все это. Вот чем больше смотришь и думаешь, да может быть он дурак, да может быть цариц, да может быть Распутин. Но я не знаю другой исторической эпохи, когда в России проходили реформы так успешно, так безболезненно. Они болезненно проходили, но так безболезненно по сравнению с другими реформами. И так, если угодно, миролюбиво по отношению ко всем участникам, акторам, как сейчас говорят в политологии, этого процесса. И я думаю, а может быть он не был такой уж дурак, если он позволял все это. А может быть он все-таки был человек, который о чем-то догадывался, что-то понимал. Но мы не будем дальше на эту тему рассуждать. Просто мне кажется, что нам пора уже начать пересматривать иные исторические репутации. Нам нравятся лихие такие, знаете, мачо-правители, которые заставляют нас там бледнеть и там трястись и прочее-прочее. А может быть лучше такие вот спокойные, незаметные, но при которых головы не рубит каждый день, и при которых наш жизненный уровень растет, и уровень свобод растет, и вообще общество становится как-то нормальнее, человечнее. Так было в начале 20 века. Это главная заслуга той эпохи. Это очень такая оптимистическая, во всем случае, для меня картина. Ну, вот война. Опять же, считается, что Россия эту войну проиграла. Во-первых, она не проиграла эту войну, мы прекрасно знаем. В России же просто началась революция. Да, никакие же Иноземные войска не вошли ни в Петербург, ни в Москву, и мы не подписали акта о капитуляции. Нет, мы ее не проиграли, Россия вышла из войны. Значит, надо выбросить этот миф из нашего сознания, что мы вели войну неудачную, мы проиграли и так далее. Они скажут, да, они это люди, которые утверждают, что это была война проиграна. Но сколько было занято русских губерний, сравните с тем, сколько было в советских областей занято к концу 1941 -го года. Да? И вы увидите, что... Ну, не, не такая большая часть Российской империи была оккупирована немцами, а на австро-венгерском фронте, на австрийском фронте, это на юге, на юго-западе, где командовал известный Брусилов. Мы дважды били австрияков, а это была главная задача России в этой войне. Сначала не дать Германии захватить Францию, а потом оттягивать на себя Австро-Венгрию. И Россия это делала довольно неплохо, и Россия вела очень неплохо эту войну, на высоком уровне. Вот... Сегодняшний 11-й год, когда 70 лет начала войны, говорят, погибло 27-26 миллионов, а русских погибло гораздо меньше в ту войну сопоставимым вполне с немцами, даже англичанами и французами. А вот уже во второй нет. То есть здесь все-таки воевали, а война была тоже массовым, таким котлом убийства. Воевали все-таки наши предки тогда, в начале века, более думая о солдате. Не говорили, что не жалея солдата, возьмем все. Иногда, может быть, даже отказывались от решения каких-то проблем, чтобы спасти людей. И здесь вопрос спорный. Что в конечном счете лучше, что хуже. И вот Россия, ведя эту войну, ну, например, она не ввела карточки, для продовольственной карточки. А другие страны ввели. Ну, о чём это говоришь? Ну, о том, что у нас было достаточно продовольствия. Правда, скептики говорили, говорят, что для того, чтобы вести карточки, надо уметь, систему не будет. Может быть, но не ввели. И спокойно жили. А вы знаете, как с 1941 по 1945 год народ в тылу жил в каких условиях. А здесь никаких карточек. Свободно. В эти же годы Россия, ну, скажем, построила уникальную железную дорогу из Петрограда в Мурманск более тысячи километров. Совершенно сама построила в условиях совершенно климатически ужасных, то есть параллельно тому, что она вела войну, она могла осуществлять такие большие проекты. И впоследствии сэр Уинстон Черчилль, да, будущий премьер, а тогда значит, руководитель их военно-морского ведомства записал в своем дневнике, что русский корабль утонул при входе в Гавань. Да, это известные слова, что вот-вот, русские готовы были уже к победе, но бухнула революция и все развалилось. То есть я вам могу сказать, что война всегда трагедия. Но Первая мировая война для России не была такой, если угодно, травмой, не таким вот ужасом, каким стала Вторая. И она не стала отечественной. Когда началась Первая мировая война, многие такие ретивые публицисты русские закричали, это Вторая Отечественная, первый этот 12-й год, как мы помним, да? Ничего подобного. Не прижилось. А почему не прижилось? Потому что не шла речь о том, быть или не быть, никак не потом с гитлеровцами. Когда было известно, не победим, нас не будет. А здесь не было этого. А было мягче все-таки при всем смертоубийстве, при всех миллионах жертв, а все-таки было мягче. И тем не менее произошла революция, февральская революция. Пожалуй, самая загадочная из всех революций, которые я знаю. Что она произошла? Почему она произошла? Все было ясно. Россия войну не проиграла. Всем было ясно. И властным кругам, и оппозиции. Ну, народ, в общем, об этом не думал, как всегда. Он думал о насущных делах. И вдруг неожиданно, ни с того, ни с сего, в Петрограде начались какие-то демонстрации. А я вам должен сказать, что через четверть века Петроград голодал, он назывался уже Ленинград, и умирал, как вы знаете, но выстоял. И никуда не поднялся, никуда не пошел. А здесь ни с того ни с сего вдруг какие-то женщины выходят, кричат. Вдруг ни с того ни с сего власть не знает, что делать. Даже общественные организации, политические партии, либеральные, оппозиционные, которые вроде бы, Гнали народ к революции, тоже в какой-то момент остолбеневают, не знают, что делать. Я думаю, что главной причиной этой революции совершенно не нужны, совершенно случайный. Но она произошла и сломала хребет России. Было то, что не власть, не общество. Под обществом я имею в виду это высшее гражданское общество во главе со своими лидерами, партийными, кадетами, октябристами, сол-демократами, эсерами, с буржуазией с представителями интеллигенции, с университетско-профессорским составом и так далее, и так далее. И с другой стороны, царская бюрократия во главе с императором. И те, и другие не поняли, что уже была революция, не надо больше революции. Что уже выработаны те рамки, в которых Россия может успешно развиваться, и она за эти 10-11 лет показала это. Что нужно терпение, что нужно сохранять вот этот компромисс, что нельзя ставить вопрос так, все или ничего, или-или. Ты или я. И потом, кстати, многие заговорщики, а это был заговор верхушки против царя, многие заговорщики говорили, что мы сделали. Нами владела такое вот ощущение, вот власть близко. А ведь мы знаем, что общественная организация, интеллигенция русская со времен декабризма хотела власти. Строила заговоры против власти, плела всякие интриги, создавала всякие общественные течения, движения и философии. Я их не ругаю, там было много замечательных людей, и власть была не идеальна и так далее. Но нельзя было рисковать Россией в момент уже заканчивающейся войны. Но и те, и другие, по-разному, но повели себя совершенно беспринципно, безответственно, не умея, не понимая, какова стратегия должна быть, какова так. Все, февральская революция. Самыми лучшими целями приходит власти, интеллигенция, Блестящая, талантливое, то, что нам врут о Керенском и о других, что это были какие-то там люди, которые ничего не умели, а переточный тип, все это ерунды, да? Это было очень практичное, умное поколение русских политиков, общественных деятелей, у которых был громадный опыт работы и в самоуправлении, и в государственной думе, и в руководстве экономикой, и так далее, и так далее. Это было самое блестящее за всю русскую историю поколение политиков и общественных деятелей. Оно пришло и в течение нескольких месяцев, как вы знаете, развалилась страна полностью. Что произошло? Что за какая-то тайна, за загадка? Вот они у власти, вот они делают, казалось бы, все правильно, допускают ошибки, но в целом правильно. И армия может воевать. И к 1 апрелю армии есть все. И Соединенные Штаты вступают в 1 апреля тоже в мировую войну. Судьба Германии, Австрии, Венгрии решена. И тем не менее, все валится из рук, все разваливается. В чем дело? Дело заключается в том, что в это время, помимо вот этой вот революции, вот этого правящего сословия, Вот этих вот, я имею в виду общественников, которые уже тоже по существу принадлежали к правящему сословию. Вот момент их спора с властью, когда они выгнали власть и сами стали властью, в России развернулась еще одна революция. Страшная, мощная и абсолютно сметающая, вот как знаете, как в Японии вот было, да, относительно недавно, сметающая все на своем пути. Это русская общинная революция. Это революция русского крестьянства. Это страшная вещь. Здесь жахнуло, ахнуло, заскрипело, разорвалось все, что русская деревня хотела жить в общине. Она не хотела никаких столыпинских реформ. Она с подозрением и ненавистью относилась ко всем этим фермерам. Русская общинная революция смела все эти столыпинские реформы, о которых сейчас говорят, как в Великом пути России возможно. Но произошла революция, которая смела все это. И начался абсолютный передел земли, крестьяне, увидев, что власти нету. Стали захватывать земли. Они и так уже владели почти всей пахотной землей в России. Они их стали захватывать, захватывать до конца. Начался вот такой постоянный передел земли, началась вот такой вот перпетум мобиль, такой вот вечный двигатель какого-то передела, какой-то активности, поджогов там, какой-то войны. все эти страшные аграрные беспорядки вылились в революцию. Деревня забыла о городе перестало по существу его кормить, к тому же шла инфляция в городе, война никогда не способствует тому, что валюта сохраняет свое, так сказать, содержание. Начались страшные вещи. Но эта революция легла еще и на другое. Я вот вам в начале лекции слегка пометил. Раскол двух России, России после Петровской, вот этой дворянской, Евгения Онегина, и раскол его крепостных крестьян. Это не то, что сегодня где-то есть богатые, которые там покупают замки во Франции, и мы живем здесь. Это не тот раскол, мы к одной культуре принадлежим. То был раскол, когда русский барин говорил по-французски, одевался по-французски, думал по-французски, и вообще он жил в Европе, это был гражданин мира. Да, вы читали это все в литературе. И, с другой стороны, люди, которые работали в 20 веке на поле, это были люди, у меня вот отец из такой семьи, да, вот, в такой вот. Они работали как они в 16 веке работали. Они сохранили вот, помните, как... Евгении Онегни и Заветы темной старины. Они сохранили русскую традиционную культуру. И они барина ненавидели, они барина не понимали. Им было все равно, кто ты, правый, левый, но и ты в пенсной, в шляпе, бей тебя, потому что ты нечто чуждое и органическое. Ты думаешь по-другому, ты живешь по-другому. И это тоже в революции 17-го года. Об этом предупреждали умные русские люди в 19-м -е, начале 20-го века, что это страшное противоречие, пока вот эти две России сохраняются. Предреволюционная Россия, вот которую я так люблю, она, конечно, смягчала все это но до конца ментально, да, ментально. Она не сумела этого всего уничтожить. И это жахнуло, ахнуло в русскую революцию 17-го года. И, если угодно, то... На волне вот эти столкновения двух революций, революции общества образованного против власти и революции общины вспыхнула третье. Большевистская революция. Большевистская революция. 17-й год, через 12 лет после пятого года, в России раз в 12 лет шел передел, люди опять хотели делить землю. Началась пропаганда, что можно не воевать, власть ослабела и так далее. И вдруг масса людей почувствовала себя способным на преступление. И появились огромные толпы людей, которые были готовы и на грабеж, и на преступления, и на все прочее. И вот здесь-то как раз и возникла такая замечательная питательная среда для группы леворадикальных интеллигентов, я имею в виду группировку Ленина, Троцкого и других, которые на самом деле отличались от всех остальных представителей общества не тем, что у них были другие взгляды на развитие экономики, политики и так далее. Это все второстепенный вопрос. Они отличались тем, что они сказали себе, все позволено. Можно все. Нету моральных ограничителей. Морально то, что морально для вот пролетариата, а мы якобы от его лица выступаем. И вот это вот совершенно безэтическое, безморальное, готовое на союз с криминальными силами, с силами бандитизма, с силами, которые действовали на разрушение. Они ассимблали эту волну. В этом смысле, конечно, Леонид Троцкий были абсолютными гениями, как через 15 лет Гитлер в Германии, как там Муссолини в Италии, как многие другие политики 20-го столетия, как Мао Цзэдун в Китае. Они оседлали вот эту протестную волну, волну ярости, которая смешивалась вот с обычным для таких времен бандитизмом, криминалом. Ну, вы понимаете, о чем идет речь. И они приходят к власти. И они приходят к власти. И свершается революция, невиданная в истории человечества. Такого еще не было. Они были беспрецедентны. Вот почему. Они объявили абсолютно все институты, процедуры, нормы, ценности, предрассудки. Многотысячелетнего развития человеческой цивилизации отмененными. Они сказали, религии нету, Бога нет и религии нет. Они планировали, что к 35-му году из русского словаря вообще исчезнет слово Бог. Потом они начали убивать попов, священников. Высшие, высших иерархов церкви. А зачем? Бога же нет. Зачем они нужны? Монахов, всех под нож? Они не нужны. И религии нет. А что значит нет религии? А это значит, что все абсолютно относительно. Вот как угодно можно относиться к разным религиям. Но в чем сила религии? Она говорит, что есть что-то абсолютное. Но вот нельзя этого делать. Это некий моральный кодекс, набор моральных правил. Но нельзя через это переступать. И нельзя от этого отказываться они отказались. Они сказали, нету Бога, нету. Все здесь. Значит, здесь все мы будем решать, тот, кто имеет власть. От чего они еще отказались? Они отказались от важнейшей фундаментальной ценности современного общества право. Право, да? Законы юридические и так далее. Потому что, что такое право? Это регулятор жизни, да? Вплоть до того, что мы, так сказать, соблюдаем правила уличного движения, мы там, я не знаю, голосуем. Почему вот мы живем И у нас есть президент. Потому что мы их выбрали. Вот право, вот законы. Да? Почему там мальчики в 18 лет идут в армию? Ну вот законы все общие. Знаете, общество регулируется какими-то надчеловеческими законами. Иначе, иначе. Ну, это как вот расписание движения поездов. Если его не будет, пусть оно неудобное. Пусть оно нам не нравится. Но если его не будет, начнется хаос на железных дорогах. Так и право, которое гарантирует порядок. Оно бывает плохое, хорошее. Ну не важно. Гаранти... Большинство отказываются от этого. От чего они еще отказываются? Поначалу от семьи. Потом уже в сталинские времена они за голову возьмутся от семьи, да. Они говорят, что семья это тоже пережиток. Зачем вам папа с мамой, да, который вас будет очень сильно любить? Больше, чем других, естественно, потому что вы их дети. Детей отбирать, воспитывать в общей, так сказать, таком котле, делать их преданными строителями социализмом и капитализмом, ну, а родители пусть строят тоже социализм. Но ведь семья это основа человеческого общества. Это не просто, знаете, как бы папа, мама. Это вот, ну, я не знаю, вот нет человека ног, он и не ходит. Вот семья, ну не может человек сходить, если нет семьи, вот выработала она в долгой эволюции вот такую вот форму моногамной семьи, где есть мужчина, женщина, дети, они заботятся, бабушки, дедушки и так далее. Нельзя без этого жить. Они потом опомнились, им пришлось потом вернуться к семье, они понимали, что будет разрушение. Что еще? Собственность. Собственность. А зачем собственность? Все же общее. Раньше какая была собственность? Была частная собственность, была... Собственность общественную, общественную организацию, государственная собственность, кооперативная, разные формы собственности Российская империя знала, как и все другие страны мира. Пусть люди сказали, да нет, все это ерунда, это все, из-за этого один богатый, другой бедный, давайте сделаем все, мы будем равными, и собственность будет общенародной. Вы же знаете, как вы прекрасно понимаете, все это оказалось в руках небольшой кучки людей, которая манипулировала собственностью, и оказалось, что это экономически очень неэффективно. Но невозможно, что собственность – это не то, С чем надо бороться? Собственность – это то, с чем надо работать. И что собственность должна быть разная, частная, нечастная и так далее, но она должна быть действительно собственностью. Причем собственность – это не только вот это мое и никому не отдам. Это прежде всего социальные обязанности в настоящем, в правильном мире, каким Россия была до 18-го года. Это обязательство заработанные деньги, скажем, миллиардеру, капиталисту, часть отдать государству, часть вложить собственную экономику, часть оставить себе. Это огромные социальные обязанности, которые прописаны, расписаны, что, как, куда. Посмотрите на законодательство, скажем, современной Западной Европы, вот Германии, страны более мне известные, чем другие. Отказались, соответственно, от этики, раз отказались от религии. Да? Безусловно, они постоянно подговорили о том, что Морально то, что, ну, этика, мораль, близкие вещи. морально то, что служит интересам рабочего класса. А вот что я сегодня скажу, я, Ленин, Троцкий, Зиновьев, Сталин, то и, и будет морально. Вот я скажу, делать так, а потом так. Вот эта система никогда в мире не существовала. Никогда. Совершенно. И в этом смысле ее абсолютная новизна. И абсолютная утопичность. Потому что 20 век... Еще не потом, когда рухнул советский режим, а в ходе эволюции советской системы, показал, без этого люди жить не могут. Марксисты говорили, государство отомрет. Зачем государство? Это насилие, при коммунизме не будет государства. Они создали мощнейшую террористическую диктатуру, но государство они разрушили. Государство в традиционном, в нормальном смысле слова, это очень сложная система, которая создает общество для того, чтобы оно, опять же, нормально функционировало чтобы люди не поели друг другу. Знаете, как вот э, колют, чтобы не было болезни, вкалывают в, а, против того, чтобы была болезнь. Вот все, все эти институты собственности семьи государства, они созданы человечеством, это называется все культурой. Они созданы для того, чтобы люди не поели друг друга, чтобы агрессивные инстинкты и прочее-прочее не возобладали в обществе. Большевики, люди были гениальные, многие среди них. Люди были смелы, идейны, многие среди них. Не надо думать, что это была какая-то вот Группа насильников, злодеев, они хотели как лучше. Но они, то, что они сделали, привело к тому, что Россия грохнулась в какую-то вот эту совершенно новую ситуацию и показала в конечном счете несостоятельность ее, неэффективность ее. И так это был режим абсолютно беспрецедентный, это был режим абсолютно утопичный. Причем утопизм большевиков первого времени совершенно поражает. Ну, например, они захотели захватить весь земной шар, да? Вот эта перманентная революция, идея которой вы, высказал Троцкий. А что это значит? А это значит, что путем каких-то восстаний революционных или движения Красной Армии мы должны захватить весь земной шар. И мы принимаем в 24-м году Конституцию, Конституция СССР. СССР создан в 22-м году, да? И в 24-м году принимают Конституцию, где впервые в истории человечества идея государства, идея власти не связана с территорией. Вы смотрите, мы говорим, Соединенные Штаты Америки, Республика Франция, сегодня Российская Федерация, Российская Империя. Мы знаем, о чем идет речь. Речь идет об определенной стране территориальной. Потому что государство это еще и территориальная некая единица. Здесь же, смотрите, какое название, СССР, Союз Советских Социалистических Республик. Это Россия? Нет. Это псевдоним. Это псевдоним. Никакой России нет. Прошлого нет. Это, это зародыш того, что должен был весь земной шар объединить. И в Конституции так и написано, что любая Страна может вступать туда. Вот там, скажем, в Африке или в Азии произойдет коммунистическая революция, они могут вступать в СССР. Так не случилось. Но идея была такая. И оказалось, что эта идея не работает, потому что это тоже против... Всех правил человеческой истории. Определенное государство должно иметь определенную территорию с определенным народом, традициями, культурой и так, далее, и так далее. Оно не может расползаться по всему земному шару. Это невозможно. Может быть, когда-нибудь человечество придет к тому, что будет какое-то мировое правительство, которое будет регулировать какие-то там потоки энергии или что-то еще, я не знаю, это утопия, но, в этом случае, на сегодняшний день это невозможно. Да? Или, например,. Вы знаете, что в конце 20-х, начале 30-х годов, а если не знаете, то я вам скажу об этом, не давались имена нормальные, там, Петя, Света, Коля, там, Валя, а давались всякие имена такие придуманные, да, там, Марлен, Маркс, Ленин, там, Револьт, Революция и так далее. То есть, они не только стране дали псевдоним, они людям давали псевдоним. Почему? Религии нету. А имена же даются по-христианским святым, да, то религии нет, это убираем. И вот новое совершенно, да, новые люди появляются. То есть страна с новым именем, люди с новым именем, ничего прошлого нету. Вот такая вот ситуация. Ну, разумеется, это было невозможно э, реализовать И постепенно, если мы будем смотреть на развитие Советского Союза, то, конечно, черты естественности и нормальности, пусть в каком-то карикатурном смысле, вдруг неожиданно, но они все равно вылезали. То есть люди не могли все равно, история не могла смириться с тем, куда ее загоняли. Вот 30-е годы – это очень такое странное время. 30-е годы. Вот как раз рассвет сталинского режима. А я вам сейчас рассказываю, как бы не историю. Я хочу, еще раз хочу вам сказать, что я хочу понять, что происходило, для того, чтобы сделать вывод, что не надо делать, а что надо делать. И посмотреть вообще, как, вот каково лицо века. Я иду немножко и исторически, и хронологически, но тем не менее, меня интересует не это, не хронология, не повествование. Это вы все знаете без меня или другие вам расскажут. А здесь я хочу вот именно об этом. Вот, когда смотришь на 30-е годы, ведь с одной стороны, вы это хорошо знаете, это ужас террора, да? Это вот большой террор, который еще фактически с фактической коллективизации после крестьян, потом он там против действует самих большевиков, там Сталин уничтожает Ленинскую гвардию и прочее, прочее. Это с одной стороны. Но с другой стороны, и это отмечают крупные западные исследователи, это и огромный подъем. Это и огромный подъем. В чем он выразился? Ну, вы знаете, первые пятилетки, которые действительно были грандиозными по своему замаху, и они привели к такому, ну что ли, очень ускоренной индустриализации Советского Союза. Качество было невысоко. Ориентировано было на военные в конечном счете нужды, а не на нужное население. Но, тем не менее, это произошло. Но я думаю, что поподробнее, поскольку это вопрос очень сложный, мы поговорим с вами завтра об этом, потому что наша лекция уже заканчивается, на такой, в общем, действительно важной ноте. А что, собственно говоря, произошло в 30-е годы? Задавайте мне вопросы. Сизова Янина, вот мне интересно... Ваше мнение, какой бы могла быть Россия, если бы не было этих революций? Ну, знаете, есть люди, которые при всяком случае говорят, что история не знает слагательного наклонения. Я не знаю, знает или не знает, но если бы Россия развивалась по тем путям, и так, как она развивалась тогда, в начале века, это была бы другая страна, она была бы лучше, это точно. Но видите, какая вещь. Сейчас нам надо смотреть на то, что с двух сторон. Какой она стала, и наматывать себе на уст, что хорошо, что плохо, что в 21 веке принять, а что отбросить. И второе. Всегда важно знать, какие были еще другие пути развития. Потому что они, может быть, не реализовались тогда. Но вполне возможно, этот потенциал не погиб. Культура как-то его сохранила. Знаете, как вот вы учите что-то, и у вас память откладывается, а потом вдруг это вам необходимо. Поэтому необходимо изучать не только то, что победило, но и что, видимо, проиграло, но, может быть, имеет шансы на будущее и является более творческим, более нормальным, более подходящим для нашей страны.